Студия «Медиакнига» представляет Андрей Ефремов. История бессмертного. Конец эпохи. Читает артист Сергей Горбунов. Часть первая. Глава первая. Сюрприз. Мы с Наташей стояли в комнате с глобальной картой перед только что появившимся порталом. Через три с лишним месяца я посчитал себя готовым к прохождению испытания. Когда выбирал себе напарника, перебрал множество вариантов, но остановился именно на Виате, и не потому, что она моя жена. Без Хила мне будет очень трудно, а Наташа является лучшим лекарем в нашем клане. А может быть и во всем Альянсе. На мой взгляд, это логично» после прохождения финального разлома человеческих земель лекари получили возможность воскрешать на поле боя пусть всего лишь раз в сутки но это дополнительный шанс не запороть важное дело я не знаю будет ли еще одна попытка поэтому когда мы с наташей направились в донжон чтобы пройти испытание проигнорировал обиженную физиономию тора который является одним из топовых дамагеров клана и считает, что дополнительный урон лучше лекаря поможет в прохождении. Пообещал, что если в следующем испытании количество участников увеличится, то он будет первым кандидатом на участие. Перед тем, как зайти в портал, на минутку погрузился в воспоминания. Три с половиной месяца тренировок дались мне тяжело. Мое обучение немного затянулось. Магистр Роланд не давал ни минуты отдыха, выжимая максимум из возможностей игрового тела, которые, к слову, увеличивались изо дня в день. У учителя оказалась богатая фантазия. Каждый день он издевался надо мной немного иначе, чем накануне. Курс мастера включал в себя не только практику, В перерывах между изнурительными боями на полигоне магистр визуализировал иллюзии разнообразных монстров и указывал уязвимые точки, при попадании в которые можно выбить крит. Уже через пару дней таких занятий система предложила мне редкое умение знаток анатомии. Из описания выходило, что по мере прокачки во время боя на мобе будут подсвечиваться уязвимые места. Я оценил перспективу такого умения и незамедлительно его изучил. С тех пор я начал его активно использовать, и к концу курса подготовки оно выросло на два уровня. Когда я попросил магистра дать мне совет по поводу героических умений, Он ответил, что лучше иметь одно, но максимально развитое, чем пять начальных. Я послушал учителя и выбрал подарок системы за первое излечение от проклятия. Теперь я могу блинковать на 10 метров каждые 30 секунд. За время тренировок магистр больно бил меня по мягкому месту, когда я забывал менять позицию каждые 30 секунд. И что самое обидное... Он умудрялся это делать, даже когда я находился на вершине дерева. Магистр научился вмещать блинк с умением знаток анатомии. Связка оказалась действенной. Чаще всего уязвимые точки находились сзади. Нужно всего лишь переместиться противнику за спину и атаковать. Но с этим поначалу возникали сложности. Моей концентрации не хватало, чтобы удержать активированное плетение во время короткого телепорта, и заклинания часто срывались. Но со временем мое мастерство росло, и такие оплошности стали случаться редко. Во время подготовки мы начали активно использовать и дар анимуса. Перед началом обучения я забежал к покровителю долины жизни за наградой. Разговор получился короткий. Единорог был все еще слаб, но его дар оказался очень полезным. Он наградил меня редким заклинанием — чувство жизни. Оно, по сути, являлось магическим аналогом радара. Заклинание работало очень своеобразно. Я чувствовал все живые объекты на определенном расстоянии, даже нежить, поскольку некроманту приходится вдохнуть в умершее тело частичку жизни. На начальном уровне радиус заклинания был небольшой, всего 15 метров, но к финальному испытанию я увеличил его до 40. Такой радиус уже являлся значительным преимуществом перед другими игроками. В моей голове возникали знания о местоположении и системное описание всех, кто попал в зону охвата. Понятия не имею, как все это работает, но факт остается фактом. Как только моб пересекает условную границу радиуса действия, то в голове возникает знание, соответствующее полному системному описанию, в зависимости от степени прокачки идентификации. Сначала было непривычно, и я часто как бы зависал, Осмысливая полученную информацию, особенно когда в область действия попадала большая группа живых существ. Но со временем я приспособился. Тем более, что можно настроить фильтры, отсекающие разную мелочевку. Создавалось впечатление, что мой мозг адаптировался к поступлению большого массива данных. Если говорить компьютерным языком, то мне установили больше оперативной памяти для ускорения всех процессов, происходящих внутри моей многострадальной головы. Что только с ней не делали за последние годы. Я уже не уверен, что полностью являюсь человеком в обычном понимании этого слова. Мой мозг неоднократно подвергался внешнему воздействию неизвестных технологий и что сейчас с собой представляет не знаю даже я. Сказать по правде я стал улавливать изменения в своем характере. я стал более твердым, решительным, исчезли сомнения и самобичевания из головы ушли ненужные мысли, мышление очистилось. Так изменилось и мое тело. Я никогда не был толстяком, но и спортивной фигурой похвастаться тоже не мог. Так, середнячок с небольшим животиком. А сейчас я могу пробежать 20 километров и не сбить дыхание. Мы как-то устроили с братом шутливый спарринг. Так я уложил его через три минуты в глубокий нокаут. Пришлось бежать за нашатырем. И это неприметный паренек стартов Кирилл, который когда-то завалил физические тесты в Роскосмос и никогда не занимавшийся никакими контактными видами спорта. После этого случая брат начал с опаской поглядывать на меня, а я уяснил один простой факт. Игра меняет меня. Не знаю, в лучшую или худшую сторону, но меняет. Я больше не обычный техник, который поймал сигнал внеземной цивилизации а нечто совсем другое. Навыки и приемы, изученные мной в игре, откладываются на подкорке и передаются реальному телу. Не полностью, конечно, но в достаточно большом объеме. Дошло даже до того, что я всерьез попробовал сплести заклинание в реале. Естественно, ничего не произошло, но в тот момент я бы не удивился, если бы стену моей комнаты пробила огненная стрела. Но что-то я отвлекся. Единственными слабыми местами заклинания чувства жизни были время работы и откат. После активации у меня было всего 10 секунд, чтобы оценить обстановку, а потом наступал пятиминутный откат. Плетение было достаточно сложным, но у редких заклинаний была своя фишка, позволяющая активировать их мгновенно. Нужно всего лишь отточить каст до автоматизма, а потом система предложит выбрать жест, который должен сочетаться с мысленной командой. Я узнал это, когда довел скорость плетения огненной крови до 30 секунд. Магистр заставлял меня практиковаться в плетении различных заклинаний по несколько часов в день. Как он выражался... «Ты должен делать это автоматически, без участия мозга, в любой ситуации и положении тела». Для активации выбрал выпрямленную вперед руку, делающую движение, как будто удерживаешь чужое горло в захвате. Каюсь, подсмотрел эту фишку в «Звездных войнах». Очень уж круто выглядел Дарт Вейдер, когда вот так выпрямлял руку, и его противник поднимался в воздух и начинал задыхаться. Да, у меня немного другой эффект, но движение классное. Под конец обучения я добился мгновенной активации и чувства жизни. По традиции, доставалось не только мне, но и моим помощникам. Страх и огонек работали со мной на равных. Волк сильно заматерел и вырос. Белая шерсть с остальным отливом приобрела прочность металлической пластины. Когти были способны разодрать приличного качества доспех, а зубы, не особо напрягаясь, могли перекусить человеческую кость. Наша связь со спутником возросла, и я начал понимать его мысли. Волк был разумным. Понял я это давно, и сей факт лишь подтвердил давно закравшееся подозрения. Его мысли не отличались особой сложностью, но взаимодействовать нам стало значительно проще. Теперь я мог отдавать волку более размытые приказы, рассчитанные на определенную автономность действий, и на то, что мозгов зверя хватит на осмысление. Стихийный помощник тоже сильно подрос. Его голос уже совершенно не напоминал детский. Теперь он мог сопровождать меня целых четыре часа в день. С помощью магистра у спутника открылась одна из самых важных для мага способностей — восстановление маны. Миниатюрный дракончик был частью меня и не мог удаляться больше, чем на несколько метров от моего игрового тела. Во время блинка он перемещался вместе со мной и постоянно подпитывал магической энергией, что существенно повышало мои возможности. Зелье — это, конечно, хорошо, но когда под рукой есть собственный генератор маны, то жить и магичить становится значительно проще. Примерно через месяц после начала тренировок я попросил магистра показать уязвимые точки и способы уничтожения не только монстров, но и разумных, населяющих мир Лайди, включая драконов. В тот момент Роланд посмотрел на меня очень странно, возможно, в том взгляде появилась крупица уважения к своему ученику. Мою просьбу магистр выполнил. С того дня на полигоне напротив меня стали выходить не только монстры, но и разумные, в арсенале которых было огромное количество умений и заклинаний. Мой болевой порог вышел на новый уровень. Мозг был не в силах запомнить, сколько раз мое игровое тело подвергалось всевозможным пыткам. Я горел, меня замораживали заживо. Хищные растения пронзали тело множеством острых отростков. Воздушные клинки отрубали мне конечности. проклятие полностью лишали сил. Магия смерти покрывала игровое тело болезненными, кровоточащими язвами. Всевозможное оружие крошило и дробило кости в различных участках. Вот лишь малый список того, что я пережил в процессе обучения. Но я терпел и учился учился противостоять любому противнику, что бы ни случилось. Никакой шаг врага не должен стать для меня неожиданностью. С каждым днем взгляд магистра становился все более уважительным. Похоже, он не ожидал от бессмертного таких прыти и настойчивости. Противники становились все сильнее и изобретательней, а справляться с ними все сложнее». Вершиной мастерства стало противостояние дракону. Признаюсь честно, первые несколько дней я не мог нанести ни единицы урона мощному пятиметровому ящеру. Но со временем, с помощью грамотных советов магистра и знанию анатомии, дело пошло. Своего первого иллюзорного дракона я убил ровно через три с половиной месяца после начала обучения. Это событие совершенно неожиданно оказалось моим экзаменом на звание «Мастера». Это я узнал в момент своего триумфа, когда я, весь окровавленный, с жалким десятком в шкале жизни, в полуобморочном состоянии, победно поставил ногу на тушу поверженного дракона. Магистр даже снизошел до улыбки, чего на моей памяти не случалось никогда. Из его сухого, короткого рассказа я узнал, что дракона может победить далеко не каждый. Эти ящеры чрезвычайно живучи и обладают колоссальной магической мощью. Это обстоятельство я не раз прочувствовал на собственной шкуре. Хотя в реальном бою все будет еще сложнее. Иллюзии настраивает магистр, а он не подозревает, что драконы — мультистихийники и способны комбинировать заклинания различных школ магии. Но даже в таком, так сказать, урезанном состоянии, справиться с клыкастой злобной тварью было очень непросто. Когда магистр вручил мне ключ от сундука, сказал, что мое обучение окончено, и удалился... До моего изможденного длительным боем мозга это обстоятельство дошло не сразу. Еще секунд тридцать я осмысливал тот факт, что месяцы моих мучений подошли к концу, и только тогда обратил внимание на зажатый в руке ключ. Ко мне вернулся азарт игрока, который завершил сложнейший квест, и теперь настало время для заслуженной награды. И она последовала. Магистр сделал мне королевский подарок. Полный сет экипировки магического качества. Сет предметов ученик магистра Роланда. Состав. Нагрудная броня из эльфийского сплава с добавлением магической руды. Наплечная броня из эльфийского сплава с добавлением магической руды. Наручи из эльфийского сплава с добавлением магической руды. Наголенники из эльфийского сплава с добавлением магической руды. Шлем – из эльфийского сплава с добавлением магической руды. Амулет – из сплава золота и мифрила с добавлением магической руды. Когда до мозга дошло, какое сокровище попало в мои руки, я не сдержал торжествующего выкрика. Магический сет – это же мечта геймера. Собрать сет легендарок или эпиков нереально. Слишком редкие предметы, ими можно усилить уже имеющееся качественное обмундирование или при необходимости заменить один из предметов сета, что, конечно, нежелательно. Обычно за ношение сета предусмотрен специальный бонус. Посмотрим, что мне досталось за месяц мучений более подробно. Название. Нагрудник ученика-магистра Роланда. Тип – экипировка, класс – магический. Качество – отличное. Предмет сделан мастером-кузнецом. Прочность – 800 из 800. Описание. Выдается учителем, особо отличившемуся ученику, достигшему звания мастер. Свойство – непробиваемый. Эльфийский сплав – очень редкий материал, его невозможно пробить или разодрать когтями. Маскировка плюс 5%, вас труднее заметить. Встроенное магическое свойство – незаметный. Изделия из эльфийского сплава не ощущаются на теле, не сковывают движений и имеют малый вес. Внимание! Предмет изготовлен с добавлением магической руды. Вы можете встроить в предмет любое изученное вами заклинание вашей стихии или внедрить плетение из любой другой магической школы, попросив или купив необходимое знание у игрока или НПС. Внимание! В данный класс предметов можно внедрить плетение первого и второго рангов. Плюс 500 к защите груди, плюс 30 к интеллекту, плюс 25 пять. К мудрости плюс 20 к телосложению плюс 20 к ловкости плюс 2000 к мане Требование: подтвержденное умение мастер ближнего боя цена невозможно продать подарить украсть все остальные предметы кроме амулета имели примерно такие же параметры и свойства Отличительной особенностью ювелирного изделия было наиполезнейшее свойство. Он снижал откат всех заклинаний на 15%, а так непробиваемый, незаметный и плюс 5% к маскировке было общим у всех эльфийских изделий. А то, что сии произведения искусств вышли из-под молота эльфийских кузнецов, несомненно. Тонкие пластины зеленого, гибкого, хорошо гнущегося и действительно нисколько не сковывающего движения металла были украшены изысканной гравировкой, которая переплеталась замысловатым узором. Когда я надел на себя весь сет, то узор различных элементов экипировки соединился в единое целое и подсветился слабым зеленоватым свечением, а перед глазами появилось системное сообщение. Внимание! Вы экипировали полный сет из коллекции ученик-магистра Роланда. Вам доступны дополнительные свойства. Аура Единства. Поглощает 5% урона и преобразует в единицы жизни. Непрезентабельность. Для постороннего взгляда сет выглядит совершенно обычно и не выделяется из основной массы экипировки. Отключается по желанию владельца. Плюс 100 к защите каждой области тела. Плюс 10 ко всем характеристикам, за исключением непрокачиваемых за счет свободных очков характеристик. 5% вампирика – это, конечно, мало. Но дополнительный приток жизни никогда не помешает. Я не смог сдержать эмоции от подарка магистра и ворвался в кабинет учителя, чтобы его поблагодарить. «Не за что, ученик!» — сухо ответил старик, но по его глазам я понял, что ему приятно. «Очень надеюсь, что ты не подведешь меня, как и весь наш мир!» На этом наш короткий разговор закончился, и я покинул школу магистра Роланда. Следующего квеста мне не предложили, значит, чтобы стать магистром, нужно совершить что-то необычное, заслуживающее уважения. На следующий день после окончания квеста, когда я проспал часов десять подряд, меня ждал большой сюрприз. Когда я проснулся, то возле кровати стояла стойка с костюмом и записка от Наташи. «Как проснешься, прими душ, надевай костюм и спускайся». На тот момент я еще не до конца проснулся. Да и за последние месяцы привык выполнять приказы Роланда, так что мозг выполнил указания в точности. Как оказалось, я пришел на собственную свадьбу. Когда я, позевывая, спускался на ходу, застегивая последнюю пуговицу шикарного костюма, меня оглушил крик толпы, которая собралась в нашей гостиной. Тут был весь офицерский состав клана Стражи и несколько знакомых лиц из Альянса, Но в тот момент я никого из них не видел. Мой взгляд не отрывался от красавицы в белом платье, которое скромно стояла у алтаря и также смотрела на меня. Наташа была великолепна. Она была в белом приталенном платье, сшитом по последней моде. Современные модельеры вшивали в ткань платья микроголопроекторы. Они дополняли полученный образ тщательно подобранной голопроекцией, которая, по сути, не отличалась от иллюзий, так часто применяемых нами в Альфе. Сюрприз у друзей получился что надо. Меня захлестнула волна знакомых по игровой жизни людей и понесла по направлению к любимой девушке. Ее рука легла в мою, и я не смог сдержать очередной импульсивный порыв. Поцеловал свою невесту. «Босс, пока еще рано. Церемония только началась!» — услышал я знакомый голос Тора, которого в реальности звали Паша. Я оторвался от сладких губ Наташи. «Помада с ароматизатором?» — подумал я. «Нет, все-таки я неисправим, даже под воздействием внеземных технологий. Опять в ответственный момент в голову лезет всякая чушь». «Как тебе мой сюрприз?» Тихо спросила красавица, стоящая рядом со мной, пока важного вида тетка начала торжественную церемонию бракосочетания. «Просто изумительно. Ты умничка. Я тебя люблю. Жаль, что не мог участвовать в планировании. Мне только в радость. Я видела, насколько тяжело тебе было и захотела устроить тебе праздник. Твой брат поддержал это решение и помог с организацией мероприятия. Праздник удался на славу. Компания подобралась отличная. Я познакомился вживую со всеми офицерами, некоторыми активными участниками игровой жизни, лидерами союзных кланов и их приближенными. Брат заманил в нашу глушь известного ведущего и популярную музыкальную группу, так что с развлечением гостей проблем не было. За время моего вынужденного отсутствия ребята наняли организаторов, которые подготовили и украсили пространство между нашими домами. Именно там, под открытым небом, и прошла наша свадьба. А потом и отпаднейшая вечеринка. Веселье длилось всю ночь. Я совмещал приятное с полезным и попутно выяснял, что произошло в жизни клана и альянса за три с половиной месяца. Новостей было много. Король Стефан выполнил свое обещание. Совместно с гномами начато строительство огромного укрепрайона вокруг леса Анимуса. По углам будут располагаться замки союзных кланов. Бюджет и проекты давно согласованы, и работы по возведению идут полным ходом. Кентавры и гоблины активно участвуют как в строительстве форта, так и в обороне долины. Попутно кентавры осваиваются на новой территории и начали строительство собственного города. Гоблинам в этом плане повезло больше. Им достался уже готовый подземный город, нужно всего лишь привести его в нормальный вид. Проклятые существа не очень заботились о чистоте и порядке. Возле нашего замка, на месте бывшего заброшенного поселка, теперь располагается тренировочный полигон, выполненный по последнему слову магической средневековой мысли. Его строительством занимался Рундар, а личный друг короля, магистр иллюзий, наложил свои чары. Теперь в любом участке полигона можно смоделировать определенную местность желаемого противника и потренироваться. Судя по восхищенным отзывам соклановцев, получилась отличная площадка для приобретения реальных боевых навыков с самыми разнообразными противниками. Храм богини жизни, превращенный игровой механикой в данж, являлся жемчужиной получившегося комплекса. Прохождение этого подземелья малой группой из пяти семи игроков являлось являлась финальным испытанием при повышении боевой квалификации игроков клана и альянса. Король выделил десять отставных военных и нескольких молодых магов в качестве инструкторов, которые нещадно гоняли матерившихся людей и постоянно придумывали новые способы осложнить им игровую жизнь. Но результаты были. И еще какие? Характеристики росли как на дрожжах и в группы подготовки образовалась очередь из игроков клана и альянса. Клан перешел на новую ступеньку развития, значительно расширив лимит, и Найт не вылезала из вербовочного пункта. К нам хотели попасть многие, но места все равно ограничены, и приходилось тщательно проверять каждого игрока. В такой ситуации, когда собеседования идут одно за другим, Очень сложно выявить скрытого шпиона. Не помогает даже тот факт, что Найт до максимума прокачала заклинание «чувство лжи». Если профессионалы умудрялись обходить современные детекторы лжи в реальном мире, то существовал большой шанс, что они справятся и в мире магическом. Несколько раз сработало заклинание клятвы, навсегда забанив игроков, сливших клановую информацию на сторону. Хотя, по словам Найт, это были мелкие сошки, и ничего важного они знать не могли. Но это первый звоночек. Игроки Альянса начали активно патрулировать коридоры царства гномов, что существенно снизило смертность НПС. Попутно узнавали место расположения разломов и набивали квеститомы. К сегодняшнему дню зачистили пять из десяти. Какая территория откроется после перехода комнаты на второй уровень, мы не знаем, так что приходится работать во всех направлениях одновременно. Война с царством тьмы идет полным ходом, и пока она развивается не в нашу пользу. Свободный народ совместно с огромным количеством игроков, обитающих в тех землях, оказались не в силах противостоять напору армиям нежити и демонов. Вторженцы продвинулись уже больше, чем на сто километров и продолжают наступать. Даже орки не в силах остановить армии тьмы и вынуждены были оставить свои первоначальные позиции. Им пришлось отступить вглубь своих земель на 50 километров и отказаться от идеи войны на два фронта. Об этом мне пришло системное сообщение, в котором говорилось, что на совете кланов было принято решение отложить месть бессмертным и сосредоточить все силы на отражении внешней агрессии. Ночь выдалась веселой и насыщенной. Разговоры об игре переплетались с историями из жизни, которые рассказывали люди, за короткое время ставшие моими друзьями. Наташа не отходила от меня ни на шаг. Девушка очень соскучилась. Последнее время мы очень мало виделись. Чаще всего я спал, не вылезая из капсулы, не в силах доползти до кровати после тренировочного дня. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился и этот день. Гости разъехались по домам. Не дело оставлять клан без всего офицерского состава надолго. Кому-то из основателей и так приходилось периодически отлучаться, чтобы погрузиться в игру и решить важный вопрос. Наши капсулы были под боком, и отдуваться за всех приходилось тоже нам. Я взял Наташу за руку, крепко ее сжал, давая понять, что время пришло. Девушка кивает своим мыслям, и мы вместе проходим через портал. Первое испытание началось.